Вдруг Жюль почувствовал, что рука его на приглас, и Аделия остановилась перед высоким, довольно красивым мужчиной. Среди типичных жителей юго-западного уголка Франции он выделялся английской чёпорностью. "Франсуа, вы знакомы с моим братом?" познакомился Жюль. "Monsieur Sylvainet. Очень рад, думаю, уже встречались. Вместе были на ужине у Руаргов". Ответил удивлённый Сильвэнер. "Ну, конечно", сказал Жень, хотя он совершенно этого не помнил. Он думал: "Таков вот он муж, что ж, не дурь он собой, и по слухам весьма богат. Но должен быть не слишком покладистый господин и не слишком весёлый". Интересно, говорит она ему на ухо такие вещи, как мне? Конечно же нет. И обмениваясь рукопожатием с Сильвенером, он вдруг почувствовал желание держать на толе в объятиях, как позавчера. Вы живёте в Париже? спросил Сильвэнер. Да, уже 10 лет. Вы часто туда наведываетесь? Стараюсь как можно реже. Жена развевается, обожает ваш Париж, но у меня он вызывает раздражение. Аделия, видимо, успокоившись, что соперники не вызвали друг друга на дуэль, с довольным видом перекочевала к другой группе гостей. Жюль с удовольствием присоединился бы к ней, какие-то уцелевшие в душе принципы, не то морали, не то эстетики, не позволяли ему лебезничать с мужьями или друзьями своих любовниц. Но Сильвенер стоял один, и Жюлю было неловко бросить его. Он шутней искал глазами Натали, продолжая беседовать с Сильвенером о трудностях уличного движения в Париже, о стоимости номеров в гостиницах, об адском шуме больших городов. Внезапно ему стало невымогато, и он мысленно решил: "Уеду сейчас же домой. Хватит с меня этой вечеринки. Натали могла бы всё-таки разыскать меня". Он уже подбирал вежливую фразу, чтобы удрать от Сильвенера, как вдруг подошла Наталья. На ней было прекрасно сшитое зелёное платье, такого же оттенка, как её глаза. Она смотрела на Жиля, улыбающегося, чуть побледневшего, и он тотчас решил остаться. "Вы, полагаю, уже знакомы", сказал Сингэнер. «Мы встречались у Руаргов», — повторил Жиль его слова, склоняясь перед Натали. Он был доволен своим ответом, так как сказал правду и при том без всякого намека. Жиль ненавидел этот прием насторожившихся любовников. Натали улыбнулась. «Совершенно верно. Мсье Лантье, мать хозяина дома, ходить не может. Приковано к креслу. Но она заметила вас и просила привезти вас к ней. Пойдемте». Жиль последовал за ней. Смутно различая лица гостей, мимо которых проходил, кланялся тем, кого как будто узнавал, и улыбался, представляя себе, какую физиономию состроил бы, например, Жан, если бы увидел его тут. Итак, они с Натали прошли через террасу и направились в тенистый сад, где в беседке из ржавых металлических прутьев, оббитых зеленью, возвышалось, словно трон, кресло на колесах калории.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 что пала на пей стань жиль. Вали шли люди, и он едва успел наклониться, якобы завязывая развязавшийся шнурок, в то время как Наталья рассеянным движением поправляла волосы. Она обменялась весёлым приветствием с проходившими мимо гостями, представила им Жиля. Затем он, всё ещё бьющимся со сердцем, подошёл к ручке старшей мадам Касиньяк, и она похвалила его статьи, которых яуны не читала. а потом они с Натали, как положено, неторопливым шагом вернулись к дому. Уже вечерело внук мадам Косиньяк запустил старенькую радиолу, и под звуки шейка самые молодые из гостей принялись мерно покачиваться из стороны в сторону и вихлять бедрами. А ими насмешливо и умиленно любовались более или менее подагрические старички. Жиль злился на себя за свою несдержанность.